Впереди выступал старик в балахоне, густо исписанном магическими формулами и всевозможными странными символами, с лицом перекошенным от ужаса. Страх искажал черты и прочих мужчин, хотя шестеро из них, несомненно, страдали и физически, от боли, причиняемые им тяжкой, жуткой, давящей на плечи ношей, дубовым гробом. Однако больше всего смущало...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 Настил образовал здесь небольшой каменный пятачок над рекой. Старик, предводитель, воздел указающий перст. Шаркая ногами носильщики сгрудились у перил. Коренастый мужчина рядом со старейшиной, поежившись, потянулся к оружию на поясе. Стальным копьям около полутора футов длиной. Их было как минимум шесть штук. Другой рукой он стиснул рукоять молотка.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 Кинув бесстрастный взгляд на тяжелый гроб, старейшина поднял правую руку и затянул печальную речь, подобающую церемонию. «Сегодня я здесь, и сердце моё преисполнено скорби. Джина Болан, возлюбленная дочь секибалана житель номер 8009, деревни Тепеш, в седьмом секторе западного фронтира». пала жертвой презренного аристократа и отошла прошлой ночью в мир иной. Тут лица мужчин, подпирающих гроб плечами, побледнели, но старик сделал вид, что ничего не заметил. Носильщики то и дело оглядывались по сторонам, бросая тревожный взоры на спокойную поверхность реки. Однако ничего не было видно, ничего хоть сколь-нибудь необычного. Внезапно в гробу что-то шевельнулось. нет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 Только мужчина произнес эти слова, как из его горла хлынула кровь. Не сам приказ, но ужас от увиденного пробудил сознание носильщиков. Поднапрягшись, они перевалили дубовый ящик через перила. гроб рухнул в воду вместе с мертвецом, подняв фонтан брызг, от которых зарябила речная гладь. Ящик был достаточно тяжел, поэтому быстро погрузился в пепельно-серые воды. Алые пузыри и кровь, утонувшего вместе с гробом, поднимались на подернутую зыбью поверхность. Спокойней зимний свет, окутывающий мост глухим ватным одеялом, не померк. Лишь женские всхлипы свидетельствовали о только что разыгравшейся страшной трагедии.